Глава тридцать шестая. Стоило сесть в машину, как платье при этом сделалось еще короче. Артем заметил, как Мира устроила на коленях ноутбук явно прикрываясь им. Что за девчонка? Пока не пристегнулся ремнем, Артем придвинулся к ней, а стояла Мира повернув голову, как мягко коснулся губ поцелуем. Не ты ли говорила, что боишься, когда водитель отвлекается за рулем? Проговорил он, не отстраняясь и наблюдая за выражением ее лица. Говорила. Так, да, решила стать виновницей аварии. Я? Что ты? Или это платье больше похоже на кофту, должно помочь мне сосредоточиться на дороге? От его улыбки мир пришла в смятение. Взгляд Артёма скользнул по открытым ногам девушки, и она машинально удобнее повернула ноутбук, пытаясь скрыть коленки. Я просто хотела немного сменить образ. Так я хотя бы похожа на на кого? Артём говорил мягко, глядя с таким теплом, что глупое сердце то замирало, то билось слишком часто. Мира подавила желание прижать руку к груди и успокоить его. "На нормальную девушку", договорила она. "Ты определяешь нормальность по длине юбки или по стилю одежды? Не могу поверить, что моя девушка настолько узкомыслит. Это точно её мнение". Но я пускался Лёне со осени, глядя на девчонок в потёртых джинсах. Байках о футболках на несколько размеров больше нужного. Я считал ее самый живой, самый привлекательный, самый настоящий. И вынужден признаться, что далеко не я один. Не стоило вдаваться в подробности, как были устранены несколько конкурентов, вздумавших положить глаз на мышку за время этого года. Убедалак только появлялась мысль приблизиться к ней, как тут же сбивались с курса. Ты шутишь? Она смутилась, щеки уже разозвили. Артём, иногда жутко хотелось стиснуть в объятиях и заставить выбросить все глупости из его светлой головы. Я серьёзен. Но все вокруг принимают меня за парня. Возразила Мира, пытаясь вглядеться в его лицо и найти признаки того, что просто дразнил, как обычно. Только идиоты слепые могут принять тебя за парня. Но из-за меня в универе пошли сплетни, что ты предпочитаешь что? Парней? Мира закусила губу от волнения, ожидая его реакции. "Разозлится?" рассмеялся. Это испугало ещё больше. "Что тут забавного?" нахмурилась она. "Если так от меня отстанут все эти фанатки, то я даже благодарен придоркам сочиняющим подобную ерунду. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы, и не хочу, чтобы на тебя смотрели так, чтобы обижали тебя." порывисто проговорила Мира, и глаза её увлажнились. "Так э, ты собралась меня защищать?" Он едва сдержал улыбку. Если придётся, то буду. И это Артём указал на платье. Твой бронёжилет. Тебе смешно? Я счастлив. Из чего бы это? Кажется, я люблю тебя. Что? Она вспехнула так, что покраснела даже открытая шея, зато прекратила говорить все эти глупости. Чёрт возьми. Он и правда чувствовал это. Снова улыбаясь и игнорируя замешательство в мире Артём завёл двигатель и отъехал от дома. Я благодарен за то, что тебя заботят мои чувства, но я думаю также, поэтому тебе не нужен этот бронежилет. Когда ты почувствуешь, что это твоё личное решение, когда это будет тебя радовать, когда ты будешь готова, тогда надень своё платье. Не нужен чужого. Я поддержу тебя и порадуюсь с тобой. А пока, если до сегодняшнего дня ты всё ещё не купила ни одно. то время пришло, но оно обязательно придёт. Подождём вместе, ладно. Ты действительно так думаешь? Замирающим сердцем спросила Мира. Действительно? И не сердишься? Её глаза стали огромными. Когда так смотрит, разве можно сердиться? Разве он вообще мог сердиться на неё? Нет. Веля себя внимательно следить за дорогой, произнёс Артём. Из-за те ресонки тоже не сердишься? Кратчево послышалось рядом с ним. Артём не сдержал усмешки, видимо, кое-кто обнаружил его художество в том альбомчке. Сержусь, решил подразнить немного. Обещай, что я больше не буду. Конечно, не будешь. Не смей кого попало подрисовывать мне. Что? Так ты на это сердишься? Не собираешься запретить? Как я смогу запретить, если он нравлюсь тебе настолько, что готов целыми днями он пролёт рисовать? Мира не нашла что ответить на это, обречённо вздыхая. Молчишь, улыбнулся он. Значит, я прав? А ты сомневаешься? Надеюсь. Артём остановил машину на парковке перед частной клиникой, в которой сейчас находилась Виолетта. Скорее они поднимались на второй этаж, а затем шли по широкому светлому коридору к нужной палате. Ты уверен, что мне можно здесь находиться? притормозила Мира перед дверью. Олег очень хотел нас увидеть. Ты же не откажешь, я верно, усмехнулся Артём. Нас? Она ведь знает о нашем договоре. Мне неловко, правда. У меня очень умная сестра. И она прекрасно поняла, что договор это только причина, чтобы иметь возможность быть с тобой рядом. Я же говорил, что никогда не играл с тобой. Ты забыла? Нет. Мира опустила голову, не находя сил сейчас смотреть ему в глаза. Ты сомневалась, потому что я, как и делал затеял всю эту ерунду с притворством, верно? Верно, я сам виноват. Я столько размышленно говорил об этом, но вслух так и не сказал. Мира взволнованно подняла голову, утонув в зеленом море его яркие глаза. Кажется, они напрочь забыли, что сейчас стояли посреди больничного коридора на виду у всех. Никакого договора, никакой игры, никакого притворства. Продолжал говорить Артём сейчас будучи совершенно серьезен. Его совершенно не волновал тот факт, что на них пялились медсестры в симпатичной голубой униформе. находившиеся у стойки. Я привез тебя сюда сегодня, потому что хочу разделить очень важный момент для моей семьи. Моя сестра хочет поделиться своей радостью и показать нам самого дорогого человека в ее жизни, и я хочу показать ей такого человека, того, кто очень дорог для меня. Ты ведь позволишь? Артем протянул ей руку, ожидая ответа. Мира протянула в ответ свою, и ее ладонь бережно сжали, затем сплетая их пальцы. Я сейчас просто разрыдаюсь. Неожиданно рядом шмыгнули носом, вынуждая парочку развернуться в сторону открытой двери, и по всей видимости давно открытой. Виолетта вытерла глаза платком и расчувствовавшись махнула на посетителей рукой. Вы заходите, или как? Мире не дали сгореть от смущения в одиночестве, втянул в палату. Зачем поднялась? возмутился Артём. Мне необходимо двигаться, дорогой братец. Тем же тоном ответила Вета, но её всё равно силком положили обратно в постели и укрыли. Как ты себя чувствуешь? Преодолевая неловкость, тихо спросила Мира. Благодаря вам отлично, заявила новоиспечённая мать. Я очень рада, что вы пришли. У Виктора самолёт прилетает через час, так что тоже будет здесь. Наконец на сына посмотрят. А где мой племянник? Артём мягко пригладил волосы сестры, тепло улыбаясь ей. "Илюшу скоро принесут. Ты мне лучше скажи". Вета демонстративно повернулась к Мире. "Этот парень поел? Поспал хоть немного?" Красные, не очень гармонируя с голубым, но именно такого цвета стала она, совершенно не ожидая подобного вопроса от сестры Артёма. Понятное дело, что волновалась за брата, просидевшего как щенок под её дверями. столько времени. Но вспоминать прошедшую ночь да, смогла произнести Мира, пытаясь изучать стены палаты. Мета перевела довольный взгляд на Артёма, затем, удостоверяясь в своих подозрениях, победно просияла улыбкой. Что? Великий князь напустил на себя суровость. Не подействовало. Мне не 2 года. К чему этот допрос? Поспал, поел, Как хорошо, что теперь за тобой есть кому присмотреть. Игнорируя его ворчание, Вета снова заговорила с Мирой: Ты же позаботишься о теме. Не слушаю ее. Обреченно вздохнул Артем. Спасла его открывшаяся дверь. Медсестра в мятного цвета униформе вошла в палату, которая мгновенно наполнил возмущенный плащ младенца. Вот и племяшка. Артему смяхнулся, наблюдая за тем, как Илью завернутого в бело-голубую пеленку вручили матери. поздоровавшись с посетителями и перекинувшись несколькими фразами с Виолетой, медсестра вышла в коридор. "Илюша, познакомься, это тётя Мира и твой дядя Тёма", торжественно объявила Вета. Кивком она предложила приблизиться к кровати, что Артём и сделал, обнимая Миру за плечи и увлекая нерешительную подругу за собой. "Я очень рада, что с вами всё хорошо", от души призналась Мира. Как хорошо, что все в порядке. Все благодаря моему чудесному братику. Артему подарили очередную довольную улыбку. Хочешь подержать племенника? Хотел, но снова чувствовал, что ладони дрожали. Вдруг уронит? Или не рассчитает силу рук? Или что это за испуг такой? Усмехнулась Вета. Боишься что ли? Да, честно признал с Артемом. Ну-ну, не трусь, давай иди сюда, все получится. Вета заставила брата склониться к ней и передала своё сокровище. На лице Артёма отразилось волнение и растерянность. Бережно удерживая ребёнка на руках, он повернулся к мере, будто надеясь получить необходимую поддержку. Она улыбнулась, и это согрело сердце, придавая уверенности. Кажется, появился ещё один момент. Непременно надо подразнить. Только попробуй это сказать, попытался состроить сердитое лицо Артём. Ты сейчас очень милый. Наконец отвлекаясь от всех тревог, тихо рассмеялась Мира. Мы братик действительно милый, присоединилась к её веселью Вета. Кажется, даже новорождённый племянник был заодно с ними. Как мужчина всё же мог бы поддержать своего дядьку? Артём снова вздохнул с обожанием глядя на ребёнка. Слава богу, девчонки переключились с его скромной персоны, и Вета стала вспоминать, какими сами были в детстве. Об этом сестра могла говорить бесконечно, оставаясь попеременно то краснеть, то заходиться смехом, боясь напугать Элью. Услышав это веселье, Светлана остановилась перед дверью палаты. Только собиралась позвонить Сене, но теперь стало ясно, что она и Кирилл уже здесь, и наверняка со своей девушкой, поскольку слышался посторонний женский голос. Светлана тихо приоткрыла дверь и заглянула в палату. Так и есть. Привёл к сестре Но сегодня эта девушка выглядела совсем иначе. Точнее будет сказать, что сегодня, по мнению Светланы, она выглядела именно девушкой. Про себя госпожа Князева неохотно отметила, что внешне мира куда больше походила на её дочь, чем родная. Те же синие глаза и светлые волосы, миниатюрная хрупкая, поскольку сейчас стало возможным рассмотреть её фигуру. Всё семейство Князевых было рыжим, и только она выделялась. Что ж, Кажется, теперь появился небольшой перевес в ее сторону. Светлана вздохнула. Она обещала мужу, обещала сыну. Много чего она обещала, находясь под влиянием ситуации. Ведь сердце вчера едва не останавливалось из-за волнения о дочери и внуке. Да и сын походил на привидение. К тому же после выписки Виолетты они хотели собраться всей семьей в их доме отпраздновать рождение первого внука, а муж пригрозил, что... сравнивает тот самый дом с землёй, если она не уговорит Артёма и его девушку прийти. Боже, да чего же отрадно было сейчас видеть, как смеялся сын, держа на руках племянника. Смеялся так тепло, что буквально светился, будто второе солнце взошло в этой палате. И смотрел на девушку рядом с ним таким взглядом, какой Светлана никогда не видела у сына. Или видела? Да, наверное, именно так смотрел на неё Виталий, в ту пору, когда они Первые признались друг другу в чувствах. Как там сказал муж: "Первая любовь это то, с чем бороться бесполезно, она самая отчаянная. Поэтому всему миру стоит просто сдаться".